Подробности объясню позже. А с боксом, конечно, прощайся. Мало то что тебе нос попортили, так рано или поздно ищи мозги вышвут, а мне безмозглые сотрудники не нужны. Эх, плакал финал чемпионата, подумал Егор, но без особого сожаления. Товарищ старший майор, ты вот что он, перебил его Октябрьский. называй к меня шеф. Было в прежние времена такое обращение к начальству. Коротко и удобно.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 И ни черта не страшно, кроме одного, не разочаровать бы шефа. Вот каким должен быть начальник, настоящий большевик, профессионал высокого класса и, что, не было важный, человек хороший. Идиот Юшка, которого на самом деле звали Васька Иляховым, хоть в штате спецгруппы не состоял, а отчислился временно прикомандированным, говорил то же самое. «С вашим Октябрьским работать Лафа, волынить не даст». Загрузит под самую завязку, но и больше возможного не потребует. А главное, все знают, что он своих ребят не сдаёт. Если напортачишь, сам тебе башку отвинтит, но перед начальством все возьмет на себя».